Все шло хорошо. Казалось, что там примирились с положением дел в наших краях. Тогда я решился на следующий шаг. Я вступил в сношение с вождями кочевых уйгуров. Затем прибыл этот назойливый дурак, судья Бань. По несчастному стечению обстоятельств письмо, адресованное уйгурскому вождю, попало в его руки. Надо было действовать решительно. Я приказал Орлакчи, двоюродному брату хана и моему агенту, заманить Баня за реку и там убить его. День мол испугался вмешательства трона и разгневался. Но я придумал, как скрыть это преступление, и всё обошлось. Судья хотел перебить Докея, но потом решил, что лучше позволить ему довести рассказ до конца. Докей продолжил свой рассказ тем же Безразличным тоном я уже собрался действовать в открытую, но тут до хана дошли вести о крупных победах, которые императорская армия одержала над северными варварами. Хан заколебался и, наконец, заявил, что не станет поддерживать меня в моих планах. На года я начал непростые переговоры с мелкими князьками и наконец преуспел. Мне удалось объединить три могущественных племени. Я обещал их вождям, что открою речные ворота и что все ключевые посты внутри города будут заняты моими людьми. Я уже назначил день для вторжения, как тут ваша честь с подразделением регулярных войск прибыли для инспекции границы. День мой был скрычен, люди его разбежались. Я боялся, что мои замыслы будут разоблачены и что в скоре в Ланьфан направит сильный гарнизон. Я решил действовать незамедлительно. Сегодня ночью три уйгурских племени соберутся на равнине. В полночь, когда на сторожевой башне загорится сигнальный огонь, они переправятся через реку и войдут в город через речные ворота. Больше мне нечего сказать. Толпа принялась оживлённо обсуждать услышанное. Люди поняли, что уже на следующий день они могут очутиться под властью уже стоких кочевников. Прошу тишины, крикнул судья один. Затем он обратился к докею. Скажи, — Сколько людей могут поставить под оружие эти три племени? — Почти две тысячи обученных конных лучников и несколько сотен пехотинцев. — Какую роль в этом плане должны были сыграть три лавошника-китайца? — спросил судья, — Я с ними никогда не встречался, отвечал Докей. Я всегда старался оставаться в тени, насколько это было возможно. Я приказал Уралакчи заручиться помощью десятка китайцев, которые показали бы уйгурам дорогу к Упраю. Он сам нашёл этих людей и договорился с ними. Судья Ди сделал знак старшему песцу. Тот прочитал запись сказанного Дакею, и Дакей заверил бумагу приложением большого пальца. Затем судья торжественно провозгласил: "Дакей, ты повинён в измене трону и государю!" высшие власти, возможно, смягчат жестокость полагающей со тебя казни и почтение к заслугам твоего покойного отца перед империей, а также потому, что ты добровольно сознался в содеинном, но мой долг сообщить тебе Что за совершенные тобой преступления? Закон предписывает медленную смерть, иначе говоря, казнь, при которой от живого человека постепенно отрезают куски плоти, пока не наступит смерть.